14 июня «Зуд!» — утром позвал я киберкостюм, не вставая с кровати. Голова не болела, но и ясной не была. В черепе, словно вода, налитая в стакан, из которого когда-то пили молоко и забыли помыть. «Чего?» — отозвался тот, не отрываясь от розетки. «Спасибо, что надоумил с дроном. Мы чуть не опоздали. Фигня вопрос. Зуд!» Чуть шевельнул рукавом. Мне нужно прочитать лазерные диски. Что посоветуешь? Сиди или DVD? Сиди обычные, десять штук. У егеря нет ридера? Я не спрашивал. А до дома не подождет? Не хотелось бы. Мне нужно посмотреть их тут. Не исключено, что тащить в Москву будет опасно. В чем опасность? Секретность зуд. Есть два варианта. Спросить у егеря или тащить все на дачу? Там вроде я у тебя видел сиди rom Под столом старый системник, и там стоит ридер, так? Вроде да, может быть. Надо дождаться, когда хозяева проснутся. Я слышал, они уже ходят. Егерь выходил на улицу. Чувствительность микрофонов у Зуда фантастическая. Хозяйка кашу варит. Я еще не подумал, как буду выбираться отсюда. Дрон-то улетел. Осталось двое суток. Но расслабляться нельзя. Валентин как в заключении у Самсонова. И я не выхожу на связь. Я не успел еще ничего сказать. Думал, что егерь отвезет меня хотя бы в Порхов на своем джипе. Но не сложилось, потому что Зуд тревожным тоном доложил. «Леша, у нас гости». «Что ты имеешь в виду?» Над нами небольшой дрон. Я перехватил его канал. Он следит конкретно за этой территорией. Что еще? Пока все. Тебе мало? Чей дрон? Похоже, Почтой России, судя по его бортовому индексу. Я думаю, они отследили маршрут похищенного грузовика или обрабатывают все возможные пути и сейчас изучают следы. На траве вроде бы нет вмятина от лап. Я смотрю через его камеру, он ничего не видит. Савельев знает? Не знаю. Давай спросим. Вставай. Так, нужно понять, что хозяев дрона не могло не заинтересовать явно нецелевое использование почтового коптера большой грузоподъемности. Система им сразу дала ответ, когда птичка перестала отзываться на запросы и появилась во внутренней сети как бы ниоткуда, то в Морево то вдруг в дне. А единственная обитаемая локация на вероятном пути дрона — кордон номер 27. Вот они его и проверяют. И все-таки мы здорово наследили с этим полетом. Но риск был оправдан. Я заказал перевозку киберсьюта в дно, а дрон туда прилетел уже пустой. Да по пути регулярно пропадая. Ясен пень, что дело нечистое. Хотя Зут и блокировал сенсоры дрона, в том числе весовые, и он не отчитался о перевозке явно левого груза, очевидно, что я, заказчик, отправлял что-то незаконное. Потом буду объясняться. «Открывайся», — приказал я костюм. «Помыться не хочешь? Ты всю ночь потел кетоновыми телами от Савельевского самогона. Мои нежные контакты испортятся. Они ж золотые, Зут». Чего ты мне лапшу вешаешь? Хоть ноги помой и всякое висякое там промеж них. Я обрезгую. Ладно. Привереда, но он прав. Электродов на стельках ботинок больше сотни. Ноги должны быть чистые и всякое тоже. Через десять минут я вышел на двор уже одетый. Егерь колол дрова у бани, его жена накрывала на стол завтрак. Стояло блюдо с яйцами, кувшин с молоком и парила кастрюлю с овсяной кашей. «Проснулись уже?» — поприветствовала меня женщина. Она снова была, как и два года назад, в сарафане, пепельные волосы заплетены в косу и уложены петлями сзади. «Доброе утро!» — ответил я, направляясь к егерю. А тот, увидав меня, разогнулся, вбивая топор в большой пень плаху. «Хочу баньку наладить, попаримся. Жена как твоя?» Я не поддержал разговор, сразу пришел к делу. «Саул!» Я нарочно обратился к нему позывным, как бы подчеркивая серьезность ситуации. «У нас есть проблема. Нас спасет дрон». «Пас!» Подтвердил Зуд. «Сейчас улетел». И он не удержался от прикола. Но этот Карсон обещал вернуться. «В общем, если они меня не видели, то лучше будет, если и не увидят». Я хочу смыться отсюда по возможности незаметнее. И второе. Мне нужен старый компьютер, сидирум. У тебя есть? Был сарай. Если воскресишь, пользуйся. А баня... Баню оставим в другой раз. Ночной визит на почтовом дроне не мог не возбудить интерес к этим местам. И возможно, что к тебе пожалуй не только дроны. Я, наверное, поем в доме, если птичка опять прилетит. Не надо, чтобы она меня видела не придется объяснять, как я сюда попал. Когда? Сутки прошли, ты приехал. А где я ехал и как? Коршеренка не брал, своего транспорта нет, ты меня в Демянске или Порхове не встречал. Я что, джин на ковре в самолете? Или у тебя тут портал из Нахабина? В общем, меня тут и не было». Есть еще загадочные вещи, которые скоро всплывут, и мне, возможно, придется объясняться с правоохранителями, и лучше будет, если меня возьмут не тут и не с наследством от отца. Ты понял? Показывай, что там у тебя в сарае. Мы с Зудом оживили старый ящик системного блока, потому что этот скопидом, как оказалось, хранил в архиве даже старую версию винды с нужными дровами. На экране с первого диска появились файлы на английском языке. Но времени читать у меня не было. Савельев зашел в комнату. Алексей, сработал периметр. К нам вылетел вертолет из Порхова. Через 20 минут будет. Думаю, там десант или следователи. Тебе надо уходить. Зуд, птичка, тут? Нет. Скачивай все из дисков в себя. Будем разбираться по ходу дела. Я раздел, составив киберкостюм у компьютера, чтобы ему работалось быстрее. И снова натянул бельишко. — Все хорошо с киберкостюмом, но ты вынужден его носить на голое тело постоянно, он как вторая кожа. Забавно смотреть, как костюм, словно безголовый робот, что-то делает. Вся наружная поверхность усеяна микровидеоматрицами, а самые высококачественные камеры на вороте. — Саул, — остановил я егеря, — времени в обрез. Есть у тебя еще транспорт, кроме джипа? — Электроскутер и квадроцикл. Обу без регистрации, самоделки. Что возьмешь? Скутер, он меньше. Маршрут через лес есть? Конечно. Уходишь на восток, через Марино болото. Там больше полкилометра тащить скутер на себе. Потом тропами держишь дорогу на Поддорье. И уже по асфальту. Хочешь на юг, на холм. Хочешь на север, на Старую Руссу. Там скутер оставь, я заеду случайно и заберу. Вряд ли кто эти старые приватизирует. А там сам уже возьмешь каршеринг, оформишь аренду и дуй через Осташков на Торжок до трассы М-11. дорог знакомая. Зуд, сколько тебе еще качать файлы? Минут пять, отозвался костюм. Точнее, 4.22. Пять дисков я скачал. Саул, если это спецназ, закрой все входы на базу, убери ушки и гильзы от вчерашнего салюта, чтобы и намека не было. Уже прибрались, обижаешь, еще вчера вечером сделали со Светкой. Следы пороховые все равно остались, проворчал Зуд. Если с травы смывы возьмут, обнаружат факт стрельбы. Зуд менял диски в сидероме, а я собирал уже прочитанные, обдумывая, как их уничтожить понадежнее. Сломать, ободрать наждаком, вскрыть качанные файлы проблем не будет. Я имел в виду не отцовский пароль к дискам, а сами файлы наверняка тоже закрыты от любопытных. «Как рукавами?» «Там код древний, как говно мамонта. Я уже их взламываю и перевожу с английского». «Саул, тогда гони сюда скутер, мы уезжаем. Держи меня в курсе событий. Вышлишь отчет по МЭ. «Я приму, как смогу. Постарайся обойтись без крови. Если базу вскроет, коси под дурачка». Да и антенну для ИМЭ разверни куда-нибудь в сторону. Она похожа на телевизионные. Вот и направь на Порхов или Псков. Диски надо сжечь, это ясно. Егерь говорил, что он баню затопил. Я сам отправил пакет в печное жерло. Теперь вся информация хранится только в моей графеновой одежде. А это надежнее любого сейфа. Я вывел скутер позади кордона наели приметную тропку в сторону Марина болота. Савельев, друживший с местными жителями и хорошо изучивший историю этого края, рассказывал, что этой Марии было 15 лет, школьницей села Дедовичи. И она повторила подвиг Ивана Сусанины и Кузьмина весной 1942 года, заведя фашистский карательный отряд в это болото. Выбраться немцы уже не смогли, кто утоп, кто с голоду сдох, а народ назвал болото ее именем. Эта девочка погибла и знала, что спастись не сможет. Ее история не попала в официальные сводки, и о ней не было написано очерка в газетах, как о пионерке героя. Ее имя сохранило только это болото, в котором сейчас гниют кости сотен фашистов и того отряда, что завела сюда неизвестная Мария. Зуд, мы можем как-то последить за обстановкой на кордоне, пока будем текать? «Есть спутник из серии «Метео-2000», еще живой. Он как раз над нами, у него хорошие глаза. Я подключусь, но задержка будет 100 секунд. Там видеоинформация не идет потоком, а пакетами, как фотографии. Давай хоть так. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы не понять. Компетентные службы меня без внимания теперь не оставят. Я нарушил правила почтовой пересылки». Подверг опасности свою жизнь, дорогое оборудование, дрон, который стоит миллионы рублей. Я подставил его секретной системе ПРО-ПВО, ушел от ее ракета. главное, я знал, не мог не знать, где мой отец и три года водил за нас всю систему госуслуг, рассылая заведомо ненужные письма о розыске отца. Наверняка всплывет и мой взлом сервера ОВД поселка Дно, а вот за это могут крепко навалять. Могут и посадить. Хакерство – серьезные преступления. Что меня ждет? Не тюрьма, конечно, нет. Штраф весьма вероятно, снижение рейтинга кредита доверия у всех государственных финансовых структур. Это неприятно. За взлом сервака в дне, возможно, от меня потребуют работать на государственные службы. Могут понизить в классе госслужбы. «Отложить присвоение очередного класса по выслуге лет. Посмотрим, увидим. Не знаю. Валю подставлять нельзя и Самсонова. Но есть смягчающие обстоятельства смерть отца. Он последний родной человек в этом мире. А все, что он сообщил мне про Вектор-10, в голове не укладывалось, будто это не я, и все это ко мне никак не относится». Эти мысли шли в моем сознании, пока я по пояс в болоте пер на себе скутер. Зуд помалкивал, разбирая скачанные с отцовских дисков файлы. Я его не отвлекал. По болоту чуть меньше километра поели заметным вешком. Ну, во-первых, пока меня официально не примут или не вызовут на беседу, не делать ненужных трепыханий. Отец умер, оставив мне большую тайну. Но она сейчас не самая главная. На первом месте это выяснить, кто и зачем хочет убить мою жену. Три покушения за вечер одного дня — это не случайность. А пока ни у кого нет ни малейшего намека на хотя бы хвостик ниточки, потянув который можно бы надеяться размотать этот клубок загадок. Зуд вывел картинку со спутника на внутренний экран шлема. Вертолет выгружает людей у кордона, формы оружия не видно. Трое, судя по виду форменной одежде, какие-то чиновники. А вот и бочина вертолета с логотипом Почта России. Все понятно, чинуши решили разобраться с дроном-невидимкой. У Савельева есть отцовский старый киберкостюм, сообразит показать? Я забыл о нем. Отец на кордоне его не носил. Может быть, зря. Внешне эта шкура похожа на моего зуда, но программы искусственного интеллекта в нем нет. Тот киберсюд больше экзоскелет. Как с зудом, с ним не посоветуешься, не поговоришь. Фу, значит спешки нет. Меня искать будут только по факту пересылки ценной вещи и изменения точки выгрузки. В полетном задании не был указан 27-й кордон, значит Савельев должен сообразить, что он ездил за ним в дно. Нет, официально он посылку не получал. В общем, по-любому получит люлей. Получим. За самовольство. Я на себя возьму вину. Да, я без согласования с руководством отдела АУ «Перевозок», «Почта России» изменил полетные задания, взломал компьютер дрона. Готов искупить и оплатить, и вообще искренне раскаиваюсь. Взяток тут не дать, да и ни к чему. Какой смысл скандалить? А вот то, что факт взлома программного обеспечения очевиден, могут отправить в прокуратуру. Это серьезно. Зуд. Отправь на коротковолновую FT8 сообщение о Савельеву. Дрон сел без предупреждения. Посылка киберсьют отзори на М. Предъяви Отцовский, он в шкафу, Алекс. Зуд знает, что сообщения кодируются обычными пятичисловыми пакетами по системе Рамзая. К моменту нашего вылезания из болота на сухую землю Зуд принял и расшифровал ответ. Все сделано, гости не сердиты. Но будут искать вас. Птичка без повреждений обнаружена на базе в дно. Фатина. Все ясно. Пока егерь общается с почтовыми чиновниками, его жена приняла мое сообщение и ответила, подписавшись православным аналогом имени Светлана, Фатина. Ну и слава богу. Теперь можно не спешить. Полиции до меня пока нет дела. У меня есть часов десять, чтобы ознакомиться с файлами по вектор десять. Сразу на дачу я не поеду. Можно воспользоваться личной картой одной из моих виртуальных личностей, которые появляются и исчезают внезапно, платят за что-то и пропадают на месяцы. Налоговая служба тщетно пытается добиться, чтобы люди перестали платить друг за друга и пользоваться чужими банковскими картами. Да, ни к чему засвечивать мое нахождение в этом регионе. Вот и Поддорье. Камеры только у зданий местной администрации с флагом и у автобусной станции. Село я обошел боковыми улицами, вышел на дорогу в сторону холма, на двадцать километров меньше, чем до Старой Руссы. Заложив в навигатор беспилотного каршеринга московский адрес неподалеку от склада с лабораторией, я принялся расспрашивать Зуда, что ему удалось выкопать из дисков по Вектор-10. «Леха!» — начал Зуд интерпретацию добытой информации. Ты, наверное, зря закачал меня, морально-нравственный кодекс гражданина России. Он сделал паузу. А еще хорошо, что я не ем и вообще не живой. Так, преамбулу я принял, Зуд. Прервал я его вступление. Давай конкретнее, что там? Описано. Детальная программа по генной модификации человеческого генома. Задача. Повысить физические и умственные способности в сочетании с обучаемостью и внушаемостью. Поиск генов, лидерства, агрессии, индивидуализма. За основу принята теория эволюции одиночки Флейшмана, которая утверждает, что чем социальнее моноорганизм, чем сильнее он интегрирован в многоклеточную структуру, тем ниже у него способность эволюционировать в стремлении подавлять всех окружающих конкурентов. Таким образом, Флейшман предположил наличие гена конкурентности. Флешман выдал гипотезу, что ген конкурентности или, точнее, генный комплекс создает в человеке индивидуалистскую основу, которая в комбинации с лидерством и агрессивностью, исключительными физическими данными порождает сверхчеловека, уже отвечающего основам философии Ницше, того индивидуума, который подомнет и поработит всех, кто окажется в поле его влияния а тех, кто будет сопротивляться, максимально жестоко уничтожит на страх врагам. Еще Флешман предположил, что этот ген особенно силен у жителей юго-западных российских регионов и в Европе. Так, давай теперь, что там по вектору 10? Я так понял, эти упыри синтезировали 10 младенцев, которых культивировали эти гены? Выходит так, что я еще не докопался до вектора 10. Основным методом генной модификации использована векторная технология, потому что основная задача – это не человека создать, а особую вакцину, введение которой родителям в результате так изменит их половые клетки, что зачинаться будет вот такой проектируемый ницшанский сверхчеловек. Зуд, ну ты же умный, почти как я, не удержался я от подначки моего костюма. Ты же понимаешь, генетика не может сформировать личность. Она создает основу, как кремниевая подложка определяет возможности будущего чипа. Но не сам тип микросхемы. Ее нужно собирать на этой подложке, по спроектированной схеме. Воспитание генетикой не заменить. Ты сам объяснил беспокоящие тебя вопросы, спокойно ответил Зуд. Если тебя воспитывали эгоистом и садистом, Ты бы им стал с индексом 100% по всем параметрам. Но тебя растили твой отец и мать. Получился ты. Есть немного индивидуализма, есть высокая обучаемость, есть хорошая физическая форма. Возможно, плавающая мораль, но в пределах разумного и заложенных воспитанием морально-нравственных критериев. Так что тебе не о чем тревожиться. Вакцину создали? Пока не знаю. Дай мне дочитать до конца все файлы. Ну, читай, а я посплю. Машина пронеслась по относительно пустым дорогам, от холма, через осташков и торжок, до питерской платной, и полетела в сторону Москвы. Я закрыл глаза. В памяти стояла финальная картина последних минут жизни отца. Сильный духом человек, надежный товарищ, любимый командир. Сон не приходил, а я думал, как мне сообщить команде Аристея о смерти их командира. Что дальше? Сейчас их подпольная деятельность, смысл существования. Распустить группу. Отец не оставил никаких указаний насчет этого. Значит, это мне решать. Лидерские качества, значит, нитшанских сверхчеловек. Что-то я в себе ничего этого не ощущаю. Самый обыкновенный, как это у Бумарше, трудолюбивый по необходимости, ленивый до самозабвения. Нет, ничего сверхобычного я в себе не замечаю. Люблю, как все, в меру сдержан, в меру вспыльчив, как мне кажется. Какими-то сверхспособностями тоже не блистал. Ну, освоил программирование сам, так мало ли, таких же самоучек сейчас работают законно или состоят в тайных хакерских группах, ломают пароли разных организаций, иногда для дела, иногда ради озорства, чтобы показать свои удали способности. Я это делаю не потому, что нужно, а потому, что могу. Их иногда ловят, чаще не могут найти. Вычисляют по косвенным признакам. Наиболее талантливых ставят перед выбором. Или срок в лагерь, или работать на спецслужбы. Большинство выбирает второе. Как врач я вполне зауряден. Может, чуть больше других знаю и умею, но никому этого не демонстрирую. Отец научил драться хорошо. Тренировал, но опять же, никаких данных и поясов я не получал, и никто, кроме жены моей Вали, не знает о моих спортивных и физических способностях. Освоил дайвинг с отцом, без всяких сертификатов и дипломов. Машины вожу, но опять же, права получил только два года назад, когда уже жизнь вынудила. Ну, могу я поднять руками четверть тонны. Так это благодаря киберкостюму из которого все это во мне. Ведь я из него сутками не вылезаю. Все у меня самое обычное. Нет, что-то тут не складывается. Если поверить отцу и разобраться до конца в засекреченных файлах, возможно и откроется что-то, вероятно, не очень приятное, вроде запрятанной психической бомбы. И однажды явится некто, который произнесет что-то или даст выпить или уколет каким-то активатором, И все, я превращусь во что-то, в кого-то. Думать об этом неприятно. А как проверить? А если допустить утечку информации, например, о пакете дисков с данными по проекту Вектор? А как это сделать с одной стороны незаметно, как бы само собой? Другой так, чтобы те, кто считает проект погибшим, узнали и обо мне, и о дисках, которых уже нет. Но он об этом знать не будет. Самый простой вариант засветиться в сети, то есть начать искать в интернете все, что касается и той лаборатории, и проекта Вектор. Те, кто финансировал проект и считает его убитым, наверняка поставил на серверах типа Википедии и Рувики компромат и в Даркнете программки-маячки, которые засекут тематические запросы и сразу выведут на меня, как это делают разные спецслужбы, отслеживающие разных потенциальных террористов-подрывников, изготовителей оружия и отравляющих веществ. И с этого момента моя жизнь превратится в охоту. Только вот охотником буду не я, а скорее мне достанется роль дичи, живца. И самым уязвимым я стану на работе во время суток, как уже бывало с нападениями охотников за нашими диагностическими комплексами ДК-2М. Только охотятся, станут за мной. И тут с натворным дегезом в воротнике уже не отделаешься. Это будет им на руку. Нет, пока я совершенно не готов к таким забавам. Тем более, что на кону жизнь моей жены, и пока мы не расследуем причины и заказчика, пожелавшего ее уничтожить, ничем еще я заниматься не имею права. Я приоткрыл глаза и посмотрел на приборную панель. 20.17. Машина въехала в Москву. Еще минут десять до конца маршрута и столько же пешком до склада. Там лаборатория, там есть заветная жилая комнатка. Где-то там бродит вален котенок Буська, которого мы не видели уже четыре дня. Там же и лаборатория, в которой растет на 3D принтере новая оболочка для моего зуда. Такая же хорошая, как у кубертьюта Дианы, подарена уже не около месяца назад на день рождения. Кстати, а ведь Диана... Так там и стоит. Мы же не возвращались, как ушли под личинами супругов Мамедовых. Надо ее как-то переправить в Валентине. Как? Как? Как меня на кордон переправил? Закажу дрон и отправлю. Только сперва поговорю с Самсоновым. Зуд, я весь внимание, хозяин. Всегда бы так. Всегда нельзя. Это почему еще? Испортишься. «Но иногда можно. Так чего ты хотел? Чего ради потревожил мой покой презренный плебей?» «Да уж, покой. Мы как раз подходили к воротам склада. Охранник узнал меня и отворил калитку. Свяжись с Самсоном. Сообщение или прямая связь?» «Попробуй напрямую. Если не выйдет, отправим записку». Леня отозвался на часах полдесятого вечера. «Привет, Алексей. Куда пропал?» «Где мы были, мы не скажем, а что делали?» «Шутишь?» «Отца похоронил, не до шуток». Самсонов помолчал, усваивая информацию. Потом прошла серия коротких вопросов и ответов. «Там? Да. Отчего? Инфаркт. Могила? Там. Сам ездил? Да. Когда он умер? Четырнадцатого утром. Когда вернулся? Сейчас. Наступила моя очередь задавать вопросы. «Как Валя? Нормально». Там же? Да, хорошо. Есть новости? Есть, но только приличной личной встрече. Тогда в известном тебе месте. Полночь. Хорошо. Можно было развернуться и сразу рвануть на воздвиженку, но я очень хотел узнать, как идет плетение новой графеновой оболочки Зуда и про котенка Бусю, чтобы передать о нем весточку Валентине. Если Самсонов поможет ее увидеть, она непременно спросит про котенка, которого подобрала на кладбище. Охранник доложил, что на складе все спокойно, больше взрывчатые вещества не завозили, котенок себя чувствует хорошо, бодр, ест, лотком пользуется, обживает территорию хранилищ. Костюм за прошедшие дни подрос изрядно, шло формирование плечевого пояса вместе с рукавами, значит еще пару дней и будет ворот. Можно будет заняться переносом зуда в новую оболочку, это часов на десять нашей совместной работы. Новая шкура должна стать сильнее, гибче. В ней появится, как у Дианы, функция невидимости. Но главное, в ней легче будет выглядеть, как в обычном спортивном костюме или даже официальной двойке с галстуком, а не в водолазном или космическом скафандре. Способность новой оболочки мимикрировать поднимется на более высокий уровень. Я упаковал Диану и вызвал перевозчика курьерской фирмы отправил посылку для Валентины, завтра к обеду должны доставить.